Глава 10. Резак плавно скользил по поверхности дерева, снимая тончайшую стружку. Убрав кудряшки срезанного дерева, Чес отложил инструмент и принялся осматривать кресло, выискивая малейшие нарушения геометрии. Вчера он еще долго валялся на траве. Кот ушел, не прощаясь, просто встал и бесшумно побрел куда-то в темноту, до ужаса напоминая животное подарившая ему фамилию. Утро встретило его ярким солнцем, ломотой в мышцах и расцветшей, вопреки трехдневному прогнозу, яблоней за окном. Ранним воскресным утром народу в офицерате было совсем немного, так что Чес взял в столовой миску каши, стаканчик кофе и унес все это на лавочку. А потом, обретя гармонию с миром и сытым желудком, Пошел в любезно выделенную Тибериусом мастерскую. Первым делом он обошел помещение, подумал, как расположить здесь все наиболее рационально. Небольшая комната без окон раньше, скорее всего, была кладовой. На стенах остались отметины от крепежей, а на полу — следы от ножек стеллажей. Чес принес из своей комнаты планшет, зашел на сайт онлайн-магазина и сделал заказ с экспресс-доставкой. Потом наведался в камеру уборщицы и разжился тряпкой, шваброй и ведром. Через два часа кладовая преобразилась. Вместо тусклых ламп Чес повесил мощные естественного свечения, не искажающие цветовосприятие. На две из четырех стен прикрепил сверхтонкие экраны, подключил к ним мини-программатор, и теперь у него было целых два окна. Сейчас за ними был цветущий яблоневый сад. Но в меню программатора хранились тысячи пейзажей от безмятежного моря или бескрайних лугов до индустриальных видов, водопадов и даже извергающихся вулканов. Инструменты были разложены на новом стеллаже, свое место заняли химикаты, масла и морилки. Планшет стоял на специальной подставке, а для мусора был куплен удобный контейнер. Он как раз решил, что с геометрией все нормально и собирался перейти к обивке, когда раздался негромкий, но уверенный стук. Распахнув дверь, Чес обнаружил Тибериуса в старых джинсах и растянутой футболке. В руке у него был стаканчик с трубочкой. Привет, протянул он, оглядываясь, и присвистнул. Ничего себе ты, кор не пустил. Я все утро за тобой из окна наблюдаю но не представлял масштабов. Терпеть не могу неорганизованность в работе. Чес толкнул к Тибериусу один из двух табуретов на колесиках. Но и возможность сделать что-то по своему усмотрению здорово уменьшает ощущение, что я в клетке. «Всем бы такую клетку», — заметил Тибериус со смешком. Он отпил из стакана, обхватив соломинку губами и покачал головой, кивнув на табурет. «Я так». Поздороваться зашел. Не буду мешать, мне еще слетать в город надо. Вот это, походу, самая большая привилегия офицеров. Шлепнул на крышку автомигалку и лети себе, не глядя на знаки. Одобрительно кивнул Чес. В ответ Тибериус вскинул брови и рассмеялся. «Ты не знаешь Агаси, верно?» — протянул он. «Что ж, скоро познакомлю. Но, увы, не сегодня. Хорошего дня». Он отсалютовал ему стаканом и вышел из мастерской, улыбаясь во весь рот. Чес поглядел на ящик, где лежало все необходимое для обивки кресла, но не прикоснулся к коже и наполнителю. Вместо этого он уселся на отвергнутый Тибериусом табурет, взял планшет и вышел в сеть. «Тибериус и газ», — ввел поисковый запрос. Чес знал о существовании фан-клубов-адаптантов, и рассчитывал найти в их чатах упоминания о том, что такое этот газ. Самое смешное, эти сайты создавали адаптанты, но посещали их обычные люди. Трахнуться с адаптантом в жизни рисковали немногие, но помечтать о таком сексе этого хотели почти все. Чес с трудом прорвался через дебри сопливых признаний и мокрых фантазий об облизывании пирсинга и эротических взмахах крыльев, но в конце концов нашел в этой куче навоза настоящий алмаз. Видео длиной в пару минут. На нем Тибериус, облаченный в полевую форму офицерата, вскакивал на рослого коня. Чест только успел мысленно спросить, ну и каким извращенцем надо быть, чтобы дрочить на такое, как за спиной коня распахнулись огромные механические крылья, и газ взмыл воздух. Слетать. Оказалось ни хрена не метафорой. И едва досмотрев видео, Чес пулей бросился вон из мастерской, как раз чтобы увидеть в небе далекий силуэт. Пегас, и не нужно было быть гением, чтобы догадаться о полной кличке коня, уносил своего седака прочь на светящихся синим металлических крыльях. «Как такое, блять, возможно?» вслух спросил себя Чес и вернулся к ноутбуку. Столярные инструменты были заброшены. До самого вечера он копался в той части сети, куда почти никогда не заходил, и в конце концов уяснил для себя, что пользоваться ментал-чувствительной техникой могут только мозгоправы. Осталось узнать, как обстояли дела с этим видом магии в офицерате. Если судить по официальному сайту офицерата, так же хорошо, как с остальными двумя. Красочная реклама приглашала юношей и девушек, прошедших тестирование в Академии, на службу. «Нам важны все, независимо от вида магии и ее уровня», переливались цветные буквы. «Служба гарантирует вам достойную оплату и полный соцпакет». На сайте были фотографии и интервью главы и начальников всех отделов. Кот казался старше и мощнее. Тибериус вышел точно таким же, как в жизни. Разве что веселья во взгляде почти не было. Розе явно сделал над собой усилия, чтобы своим занудством не оттолкнуть новобранцев-аналитиков. Интервью Уиллиса Чес не дослушал. Потерял нить на второй или третьей фразе. Но это не играло никакой роли. Главное, что менталисты также ценились тут, как и остальные. И если уж чертов конь мог летать, значит и человек справится. Подумав немного, Чес выключил ноутбук, убрал все инструменты, подмел пол и ушел, тщательно заперев новенький замок. Для местных адаптантов тот не был серьезной преградой, но вряд ли кто-то из них станет ломиться в закрытую дверь. Вернувшись к себе в комнату, по пути снова наведавшись в столовую, черт, это весьма удобно оказывается. Он сел на диван возле окна и позвал. Секретарь! «Стандартный секретарь офицерата приветствует нового пользователя». Немедленно раздалось в ответ. «Желаете задать приватные настройки?» «Да. Называй меня господин и обещай, что исполнишь все мои приказания», — усмехнулся Чес. «Принято, господин», — отозвался секретарь. «Желаете применить настройки «Арабская ночь»?» Чес порадовался, что не успел отпить воды из бутылки, Иначе пришлось бы Кату и со сотоварищам объясняться с обществом, откуда в стенах офицерата взялся труп гражданского с признаками утопления. А так он отделался просто кругами перед глазами от удушья, потому что от смеха было невозможно вдохнуть. Кое-как придя в себя, он все-таки решил, что арабская ночь — перебор. «А полегче нет?» — спросил у секретаря. «И да, насчет господина я пошутил». Час будет в самый раз. Принято. Вы можете выбрать один из четырех стандартных стилей — формальный, официальный, дружелюбный и приятельский, или задать собственные индивидуальные настройки, например, назвав мне вашего любимого персонажа кино. Я приложу все усилия, чтобы ему соответствовать. Кроме того, можно выбрать режим «автоматическая настройка». В этом случае я постараюсь перенять максимально комфортную для вас манеру общения Исходя из ваших поисковых запросов, но это займет некоторое время. То есть ты самообучающаяся система? поинтересовался Чес. Тогда давай, обучайся. Даже интересно, что в итоге из этого выйдет. Сам он в совершенстве освоил науку, просчитай человека за 5 секунд и отвечай ему на его языке. От нее зависел гонорар Чеса а порой и жизнь. И не говори, самому интересно. Механический голос секретаря вдруг изменился на мужской. Довольно низкий, но не слишком. Так, посмотрим. Угадал? Обоснуешь выбор. Чест сел поудобнее, закинув ноги на диван. Похоже, у него появился интересный собеседник, и без этих закидонов вроде не ной. Я думал, ты начнешь с образа роковой женщины с грудью размера не меньше пятого. С учетом предстоящей работы и того, сколько сил она потребует, Я предположил, что для построения романтических отношений у тебя не будет времени. С переходом на ты у секретаря тоже не возникло никаких проблем. А женский голос бы лишний раз напоминал тебе об этом факте и вызвал негативные эмоции. Но если я ошибся, скажи, я скорректирую настройки. Ты чертовски прав. Чес застопорился, не зная, как обратиться к секретарю. Не секретарь же, после того, как он безошибочно вычислил предпочтение Чеса. «Выбери себе имя». Выбрал компромисс. «Как мило с твоей стороны», — хмыкнул секретарь. «Так, дай-ка подумать. Я умная самообучающаяся информационная система, и вместе с тем я искусственный интеллект и личный секретарь. Учитывая набор букв в аббревиатурах, наверное, мне подойдет имя Улис. Что скажешь?» «Походу, это судьба», — вслух сказал Чес, вспомнив фамилию начальника мозгоправов. Тем более, что я тебя и позвал по смежному с твоим именем поводу. Кто делал крылья Гасу? Ферма-подрядчик офицерата «Биотехно», дочерняя компания биокорпорации. А почему ты интересуешься? Они занимаются только оборудованием для макмодифицированных животных? Чес помедлил, прежде чем задать главный вопрос. Как думаешь, они возьмутся сделать крылья для человека? Такие эксперименты проводились. «Но закончились неудачно», — протянул Уиллис. «Вот черт! А ведь у тебя может получиться!» Выдохнул он, и Чес удивленно моргнул, настолько это было по-человечески. Дело в том, что обычный человеческий мозг оказался не способен обработать столь сложную пространственно-изометрическую информацию, которая поступает во время полета, даже среди животных, у которых вирус работает не так сегрегативно. Газ единственный в своем роде. Но четвертый вид магии теоретически должен устранить это препятствие. Если ты будешь одновременно и адаптантом, и мозгоправом, то, скорее всего, сможешь летать. Чес обмозговал услышанное, особенно замудренные слова вроде «сегрегативно». «Знаешь, Улис, если бы меня вербовал ты, а не Блейн, я, походу требовал бы сроков три года как минимум», сказал, не скрывая предвкушения в голосе. «Потому что летать самому...» да еще стать первым, кто это сумел? Твою мать, тащите мне уже кровь да побольше!» «Что еще ожидать от человека, у которого стоит настройка официально?» фыркнул Улис. «Да ты знаешь, он вроде как умеет быть нормальным», возразил Чес, вспомнив разговор в беседке на крыше Вивария и в столовой. «Слушай, а какая настройка у Рузе? Или он слишком умный аналитик, чтобы пользоваться секретарем? «Напротив, мы добрые друзья», — удивил его Улис. «Большинство аналитиков очень тесно общаются со своими секретарями. Со многими мы отличная команда». «Потому что вы им точно не втащите за занудство?» — рассмеялся Чес. «Насчет команды я не сомневаюсь. Как и понимаю, то, что работа у аналитиков не сахар». «А что за четвертый отдел?» Он вспомнил довольно размытые пояснения на сайте. «Что-то про консолидацию усилий и слом границ» а агитку читает старый мужик без погон, и не написано, какого он магического племени. Это долгая история. Диван внезапно сам собой начал менять форму, раскладываясь. Устраивайся поудобнее, сейчас я все расскажу. Итак, давным-давно, когда имя офицера Тибериуса еще не нагоняло ни на кого страха, рассказывал Улис и правда долго. О том, как Тибериус стал главой отдела, о том, как они с Максимусом спасли Ласли Грина, полностью видоизменили структуру офицерата и заодно случайно открыли новый вид магии. Рассказ оказался настолько занимательным, что Чес нырнул в него с головой и вынырнул, только услышав собственное имя. «Таким образом, ты, Чес, будешь основателем нового направления работы офицерата», подытожил Улис. «И если хочешь знать мое мнение...» «Очень скоро все основные должности займут именно кровососы». Перспектива, расписанная Улиссом, впечатляла. Из мелкого дельца, торгующего краденым и поставляющего копии произведений искусства, Чес мог бы превратиться в начальника отдела офицерата, встать на одну ступень с Тибериусом и утереть Рузе его длинный нос. Но была в этом грузовике сладкой клубники одна гнилая ягода но наша сила в наличии, пока есть кровь, — сказал Чес. Что будет, если маги решат, что такие, как я, опасны и в принудительном порядке напоят нас антидотом? Не хочу давить, но это ведь тоже сейчас во многом зависит от тебя, — заметил Улис мягко. Да куда уж больше, из меня вчера разве что масло не выжимали этим давлением. Чес поднялся. Но твой посыл я понял. Будь душкой. «Покажи, что без кровососов офицерату полная жопа, и получишь счастье». В принципе, план вполне рабочий, особенно если Код окажется прав и на лишние мысли у меня времени не будет. Кое-кто из моих подопечных однажды сказал, «Офицерат — это не место и даже не структура, это образ жизни». Мне понравилось, теперь цитирую, «Было очень легко представить, что Улис улыбается». Даром, что не имел человеческого лица. Но завтра сложный день. Как насчет поспать? Да, неплохо бы. Чес вспомнил о пропущенном ужине, но по-настоящему голодным он себя не чувствовал. А вот забраться в кровать и отрубиться часов на десять перед этой перспективой пасовала даже яблоня, наверняка к вечеру пахнущая особенно сильно. Разбудишь меня в половине седьмого? Спросил, уже направляясь к спальне. Без проблем. Охотно откликнулся Улис. Я рад знакомству, Чес. Доброй ночи. И я рад, Улис. Улыбнулся Чес. До завтра.